Учение Гаутамы Будды уже за века до начала христианской эры распространилось по континенту его последователями. Проповедники Ашоки, индийского царя-буддиста, доходили даже до британских островов. В землях Ближнего Востока существовали целые общины бродячих сеяв, адептов-целителей, строивших свою жизнь в согласии с учением Будды. Многие мечтали побывать в Индии, откуда пришло учение Будды, и оттуда в незапамятные времена были принесены мистерии. Индия была родиной Арфея и Геракла, которых боготворили египтяне, греки, а потом и римляне. Учителя халдеев в Вавилоне сами были учениками гимнасофистов мудрецов Индии. Индия была родиной религии и многих философских систем. Цари Индии считали за высшую доблесть покровительствовать философским школам, собирать время от времени под крышей дворцов всех учёных для того, чтобы они могли в научных диспутах развить и углубить свои доктрины. Жизнь человека, жившего в винди, была мудро распределена на четыре этапа духовного пути. В соответствии с ведами первый период жизни взросление и ученичество. На втором этапе человек семейнин и гражданин своего государства. Он живёт в обществе, вносит в него свой вклад труда, растит и воспитывает детей. С началом третьего этапа, когда человечество отдан долг телесный, путьник жизни встаёт на путь духовного развития. Он посвящает себя самосовершенствованию и самопознанию. Его кровом становится храм природы, лесные рощи, пещеры в скалах водопадов, где йоги, садху, отшельники, мудрецы шаг за шагом владевают наукой мирового всеединства. 84 тысячи положений тела, сплетений пальцев, дыхательные упражнения хадхи йоги изобретены за тысячи лет научного поиска для того, чтобы подготовить и очистить тело йогина перед началом духовного пути. А дальше, если ученик очистился и телесно, и душевно, освободившись от низких земных чувств и мыслей, он может вступить на путь настоящей йоги духовной. Царственная Раджа-йога поведет его к овладению внутренними энергиями, и через них он приобщится к энергиям надземным, чтобы почувствовать дыхание других миров, чтобы подниматься все выше и выше к энергиям мирового разума, и чтобы в конце концов слиться в своей душе и индивидуальности с ее источником, океаном мировой души. Он будет слышать единый звук, обнимающий всю бесконечную симфонию вселенной. Природа со всеми её стройными законами предстанет перед ним как раскрытая книга, и самадхи, экстаз мирового огня, поведёт его ещё дальше, к нирване. На 21-й день духовного сосредоточения наступит состояние абсолютного слияния с единым. Нирвакальпа самадхи полное погружение индивидуальности в мировое всё, где нет ни сознания, ни бессознательности, ни части, ни целого, ни прошлого, ни будущего но все едино. Что вынесет путник духовного зрения своего опыта? Где теперь для него граница между внутренним и внешним, собственным и чужим, где я, где он, где отец, мать, брат, друг, царь, пахарь, нищий, где небеса, где земля, где боги, а где люди? Вся великая иллюзия мирового разделения единого целого для него теперь не может быть иначе. Бесконечные пути земных путников и бесконечное множество путей. Друзья, враги, победы и поражения, счастье и несчастье, рождение и смерть всё относительные, временные проявления одной единой реальности. И каждое существо, каждый камень, каждый человек сама великая единая реальность, скрытая покровами относительности цвета, формы, ощущения. Можно ли ему теперь считать кого-то или что-то ниже себя по достоинству? можно ли гнаться за счастьем, которое всего лишь обратная сторона несчастья, и какую ценность имеют теперь земные богатства, слава